Глава девятнадцатая Это случилось внезапно. Как всегда случаются все неприятности в покинутых землях. Я сидела в своей комнате с книгой, когда снизу донеслись крики. Нетревожные, скорее удивленные, но достаточно громкие, чтобы я выронила свиток и вскочила. За окном сквозь стекло я уже видела какое-то движение. Тени метались по снегу. Слишком быстрые, слишком многочисленные. Я сбежала вниз, накидывая на ходу тулуп. В синях уже толпились все. Эльза с Линой, прижавшаяся к матери. Гномы с молотками наперевес. Мартин, вбежавший с улицы, с вилами в руках. И Альгера. Замершая у порога с поднятой рукой. Она проверяла защиту. — Что там? — крикнула я, пробиваясь к двери. «Шартаки!» – бросил Астер, не оборачиваясь. «Много! Очень много! Лезут на барьер!» Мы высыпали на крыльцо все вместе, и картина, открывавшаяся взгляду, заставила меня замереть. Их были сотни. Мелкие, юркие твари с длинными хвостами и горящими зелеными глазами покрывали снег перед домом сплошным шевелящимся ковром. Они скалили острые зубы, визжали. Бросались на невидимую стену защитного барьера и отскакивали, чтобы броситься снова. В воздухе стоял непрерывный пронзительный виск, от которого закладывало уши. Барьер Альгеры держал. Каждый раз, когда Шартак касался его, вспыхивала голубая искра, и тварь отлетала назад. Но тут же вскакивала и лезла снова. Они были как одержимые. Не останавливались, не отступали, хотя защита явно причиняла им боль. «Почему они так прут?» — крикнул Мартин, перекрывая виск. «Обычно они умнее». «Не знаю», — отозвалась Альгера. Ее лицо было бледнее обычного, руки дрожали от напряжения. «Что-то гонит их, что-то заставляет лезть на верную смерть». Мы стояли на крыльце, прижавшись друг к другу и смотрели на этот кошмар. Шартаки кипели, как вода в котле. Их становилось все больше. Они выползали из леса непрерывным потоком, покрывая снег серо-бурой массой. Лина всхлипнула и зарылась лицом в материнский бок. Эльза обняла ее одной рукой, второй сжимая большой кухонный нож, будто он мог помочь против этой орды. «Не пройдут!» Процедил Астер сквозь зубы, но в голосе его не было уверенности. Барьер крепкий, должен выдержать. И вдруг одна из тварей, самая крупная, с длинным хвостом и особенно яркими глазами, остановилась. Она перестала биться о барьер, повернула морду и уставилась прямо на меня. На меня. Я чувствовала этот взгляд, осмысленный, злой. Целенаправленный. Шартак заверещал пронзительно, оглушительно, и вся стая разом замерла, повернув головы в мою сторону. На секунду воцарилась тишина, нарушаемая лишь свистом ветра. А потом тварь прыгнула. Она взвилась в воздух, целясь прямо в меня, целясь сквозь барьер сквозь защиту, сквозь всех, кто стоял рядом. Я видела ее оскаленную пасть, горящие глаза, растопыренные когти и не могла пошевелиться, словно парализовала. Она ударилась о барьер. Должна была удариться, отлететь, как все предыдущие. Но вместо этого произошло нечто иное. Шартак налетел на что-то, только не на барьер. Он врезался в пустоту метрах в двух передо мной, будто наткнулся на невидимую стену, которая не была частью защиты Альгеры. Вспышка не голубая, а золотистая, яркая, ослепительная, и тварь просто рассыпалась. В пыль, в прах, в ничто. Серая пыль медленно осела на снег, и ветер тут же развеял ее. Тишина стала абсолютной. Я стояла не в силах пошевелиться, чувствуя, как в груди колотится сердце. Рядом замерли все остальные. Альгера смотрела на меня круглыми глазами, в которых страх смешивался с чем-то похожим на благоговение. Гномы выронили молотки. Мартин побелел под загаром. Эльза прижала Лину так крепко, что девочка пискнула. А шартаки? Шартаки отступали. В одно мгновение серая масса дрогнула, развернулась и хлынула обратно в лес. Они бежали, визжа, толкаясь, затаптывая друг друга, лишь бы убраться подальше от дома, от меня. Через минуту двор опустел. Только истерзанный снег усыпанный клочьями шерсти и темными пятнами, напоминал о том, что здесь только что было. Никто не произнес ни слова. Я медленно подняла руку и посмотрела на свои пальцы. Обычные пальцы, чуть дрожащие, с коротко стриженными ногтями. Ничего особенного. Но что-то во мне знало. Это не конец. Это только начало. Альгера первая обрела дар речи. Она подошла ко мне, осторожно, будто к дикому зверю, и заглянула в глаза. «Госпожа!» — сказала она тихо, почти шепотом. «Что это было?» Я покачала головой. Я не знала. Но где-то в глубине души Там, где жили мои сны и видения, зарождалась смутная догадка. Лес звал меня. Лес показывал мне свои тайны. А теперь лес защищал меня. Или это было что-то другое? Ветер завывал над опустевшим двором, заметая следы шартаков свежим снегом. И мы все стояли на крыльце и смотрели на меня. На ту, которую только что испугалась целая армия тварей. А она сама не знала, почему.